Глава 60 У моряков и летчиков есть одна общая черта. Они искренне уверены, что по вселенским законам гарантированы отмаш бросков. Экипаж Стена ругался и стонал, обнаружив, что ему придется пешком тащиться черт знает какую даль. Впрочем, ругань продолжалась всего километров семь или около того. Потом ни у кого уже не оставалось сил на пустые разговоры. Надо ведь вытащить из снега ногу, перенести ее на шаг вперед, опустить, вытащить другую ногу. А каждые полчаса еще и сменять кого-то, тянущего спасательные капсулы с ранеными. Как Стерне думал, пользы от скафандров оказалось немного. Они не были рассчитаны на использование в поле тяжести, и встроенная псевдомускулатура едва компенсировала половину их веса. В итоге и так нелегкий путь требовал поистине геркулесовой силы. Как Стену хотелось иметь обогреваемые меховые комбинезоны, или хотя бы элементарные парки, или чего уж мелочиться, новый такшиб. так шип. Будь скафандры не так тяжелы, или имей они генераторы Маклина помощнее, моряки могли бы парить над сугробами, или на худой случай идти на снегоступах. Стен брался сплести их из веток. Вместо этого они, проваливаясь в снег по пояс, уныло брели вперед. С наступлением ночи Стэн начал высматривать местечко для привала. У края долины, вдоль которой они шли, он заметил большое дерево, засыпанное снегом до нижних ветвей. Как Стэн и ожидал, возле ствола оказалась небольшая свободная от снега полость. Немного расширив ее и утрамбовав пол, моряки сделали себе вполне приемлемое убежище от ночного мороза. Килгур занялся ранеными. Стэн добрым словом помянул разносторонние тренировки в отряде богомолов хотя его собственные занятия не включали в себя медицину. Алекс разбирался в ней весьма и весьма прилично. Если уж на то пошло, то после окончания курсов экстренной помощи он без труда мог бы стать гражданским хирургом. Сейчас, впрочем, он мало чем мог помочь раненым. Возможности имевшейся у них аптечки были невелики. Килгур поменял повязки и сделал обезболивающие уколы. Один из раненых, он это знал, к утру умрет. Устраиваясь на ночевку, моряки не поверили Стэну, утверждавшему, что в снежной норе будет тепло. Вскоре, однако, температура поднялась, и они выключили нагреватели скафандров. Теперь тут стало очень даже уютно. Со временем ночь сменилась рассветом. Смертельно раненый матрос умер. Завернув труп, сдутую спас камеру, они похоронили его в скальной трещине, завалив могилу камнями. И двинулись дальше. Весь этот день... Приходилось непрерывно решать одну очень сложную проблему. Как идти? Если идти с открытым лицевым щитком, то нагреватели включались на полную мощность, быстро истощая запасы энергии скафандра. И все равно было холодно. Стоило только закрыть щиток, как сразу становилось тепло, но зато тратилось и так небольшие запасы кислорода. полудню небо очистилось, и выглянуло солнце. Один из матросов тут же заработал куриную слепоту, и ему пришлось полностью поляризовать щиток своего шлема. К тому же снег размок, стало еще труднее двигаться. Стэн, кроме того, начинал беспокоиться о возможных таанских патрулях. Что им тут делать, непонятно, но чем черт не шутит? Могут и появиться. Следующая ночь стала повторением предыдущей, вот только нора получилась не такая уютная. Алекс с помощью плазменного резака выжег в снегу траншею, куда они все и зарылись. Здесь, во всяком случае, не дуло. С рассветом, позавтраков остатками жидкой пищи и скафандров, отряд вновь двинулся в путь. Стэн начинал сам себя презирать. Он чувствовал усталость. Усталость уже на третий день, да во время службы в отряде богомолов за такое его бы мигом отправили на переподготовку. Он стал понимать, почему моряки так часто бывают толстозадами. Когда же Стэн глядел на Килгура, ему становилось совсем грустно. На родине Алекса, планете Единбург, сила тяжести была тройной, а на ковите стандартной, в итоге, несмотря на внешность пивной бочки с руками и ногами, Килгур умудрялся всегда оставаться в форме. Он продирался сквозь снег так, словно того и не было, словно он не шагал в тяжеленном скафандре, словно не тащил за собой, спас капсулу и не нес за плечами аптечку, резак и два велегана». А еще Алекс все время шутил, или точнее пытался шутить. Лишь угрозой гаупфахты Стэн удалось удержать Килгура от рассказа «Пятнистых змеях» кошмарной идиотской истории, гулявшей среди курсантов отряда богомолов. Стэн слышал ее лишь однажды, и то, по его мнению, это было в три раза больше, чем ему бы хотелось. Впрочем, и остальные анекдоты Алекса оказались не намного лучше. «Рассказывал ли я вам о том, как мы путешествовали по моим землям?» – весело спросил он у Тапии. «По каким таким землям?» – схрипела та и чуть не зарылась носом в сугроб. «Неужели Стен, простите, капитан Стен, не говорил вам, что я урожденный лорд Килгур, владыка Килгура? О чем ты болтаешь?» «Я хочу рассказать вам об одной удивительной свинье». «Свинье? Ну, конечно, свинье. Целая куча сала, таких теперь уже не бывает. Как бы там ни было, впервые я увидел ее, обижая мои земли. Увидел я эту гору первоклассной свинины и был потрясен». «Почему?» – спросите вы. «Потому что у нее было всего три ноги, а четвертая деревянная». «Трехногая свинья?» – недоверчиво переспросил Фос. «Ну, конечно, трехногая. Настоящее чудо!» А рядом возле ограды стоял один фермер. И я, конечно, подошел к нему. «Эй, мистер!» – говорю. «Что это за свинья такая?» «Это не свинья, а чудо!» – отвечал мне он. «Три года назад мой сынышка упал в пруд и непременно утонул бы, ведь рядом никого не было. Короче, остался бы я без наследника, кабы не этого вот свинья». Она его и вытащила. «Послушайте», — говорю я ему, — «это и правда удивительно, но...» И тут опять он меня прервал. «В прошлом году была очень холодная зима, но вы же помните, лорд Килгур». Я ответил, «Да, да, конечно, помню». «Так вот, в ту зиму мой дом загорелся, а мы все спали внутри». И наверняка погибли бы, но эта свинья, она ворвалась в дом и перебудила нас всех. И мы спаслись. Тут я почувствовал, что с меня хватит. «Все это прекрасно!» – пролевел я. «Я согласен, это чудо, а не свинья. Но сейчас я хочу знать, почему у нее, черт возьми, деревянная нога?» А фермер поглядел на меня, как на идиота, и говорит. «Вы что, сэр, разве можно вот так сразу съесть такую чудесную свинью целиком?» И Алекс шел дальше, оставляя Тапию и Фоса вынашивать планы кровавой мести. Таков был Килгур на марше. Но еще больше сцену действовал на нервы постоянный оптимизм Алекса. Его возгласы «Еще пять километров, капитан и все!» Со временем надоели ему хуже горькой редьки. Особенно издевательски они звучали теперь, когда снег окончательно раскис, превратившись в настоящую кашу. «Кашу!» Стэн огляделся и увидел, что горных пиков впереди нет. Кое-где из-под снега проступали каменистые осыпи. Дошли. Теперь стену оставалось только протащить своих моряков через боевые порядки Танской армии осажденную Кавито. Плевое дело».